Глава 6. Никогда не становится легче, спокойно проговорил инспектор Портер, закрывая за собой двери. Кэт протёр глаза, глубоко вдохнул жаркий летний воздух, и ему ужасно захотелось закурить. Главная боль возвращалась, вероятно, потому что он успел поспать совсем немного. Ему всегда плохо спалось в новых кроватях. А прошлая ночь выдалась совсем неудачной. Он мудрил с каким-то образом потерять сумку с постельным бельем. Детей накрыл полотенцами, а сам провел ночь на двуспальной кровати без простыней, согреваясь лишь лунным светом. В доме не оказалось занавесок, и с раннего утра солнце било ему прямо в глаза. Хмм, протянул он, чтобы как-то отреагировать на слова портера. Эти — заявил тот поправляя лацко на пиджака. Казалось еще немного, и его бицепсы разорвут рукава костюма от Тома Форда. Мамочки и папочки, Кэт кивнул. Он встречал такое количество родителей пропавших детей, не говоря уже о тех, чьи дети погибли. Джейт Мелоун держалась на удивление очень неплохо, но прошло всего два дня. В тех случаях, когда речь шла о пропавших людях, первые дни близкие находились в шоке, но их поддерживала надежда. Однако по мере того, как уходило время, родители начинали чувствовать холод и быстро погружались в пучину ужаса, словно кто-то разрезал удерживавшие их веревки, когда они оставались на поверхности бездонного темного океана. Кэт знал об этом работе с семьями жертв. А теперь и по собственному опыту. Он содрогнулся, словно вновь очутился во второй, третьей и четвёртой неделях после исчезновения Билли. У него снова возникло ощущение бутон, шатаясь, стоит на краю пропасти. Дверь у них за спиной распахнулась, и Кэт обрадовался, что его отвлекли. Пусть даже это были волосатые ноздри Клэра. — Все бесполезно, Кэт, прошептал он. Мы уже несколько раз беседовали с мисс Малоун. Нет никакого смысла снова ее тревожить. Я не хочу, чтобы вы находились с ней рядом. Роберт кивнул, поднимая руки, чтобы показать, что сдается. И суперинтендант исчез в глубинах дома. Он начал, Кэт, но дверь снова открылась. "И я не хочу, чтобы вы разговаривали с семьей Конни. Вы меня поняли?" добавил Клер. "Мы с этим уже разобрались". Он захлопнул за собой дверь, но лишь на секунду. Она распахнулась в третий раз, и вновь появилось рассерженное лицо суперинтенданта. "Я подумал, что вам не стоит появляться на местах преступления". Там находятся эксперты, и нет ни малейшего смысла в том, чтобы вы затаптывали улики. Вам понятно? Он не стал дожидаться ответа, снова исчез, и стук закрывшейся двери разнесся по улице. "Он просто очарователен", поморщившись, сказал Кэт. "Я лишь хотел с ней поговорить, с матерью". "Звучит разумно", отозвался портер. Когда пропадают дети, как правило, что-то не так в семье. Ты думаешь, она знает? Нет, ответил Роберт. Нет, если только она не величайшая актриса в мире. А я думаю, что это не так, потому что такая актриса не станет жить в коробке из подобыви в самой неприглядной части Норведжа. Хороший довод, согласился Портер, шагая по тропинке. Большая часть репортеров уже ушла, Но те, что остались, напоминали собак, рассчитывавших получить вкусные объедки. Они смотрели на Кетта и Портера большими голодными глазами. Старший инспектор бросил на них быстрый мрачный взгляд. "Ты думаешь, мне стоит взглянуть на место преступления, спросил он. Дома, из которых похищены Месси и конни?" И может быть, все же имеет смысл поговорить с матерью Конни? Я бы не советовал, ответил Портер. Мы сделали там все, что было возможно, так что лучше лишний раз не раздражать босса. Это единственная причина, по которой я собирался так поступить, признался Кэт, и Портер рассмеялся, качая головой, затем проворчал: "Нарич, да, но кто бы мог подумать?" Хм. Мы, двое лучших столичных детективов, оказались в Норидже. Мы живем в странном мире. Тебе здесь не нравится, спросил Кэт. Портер пожал плечами. Я ничего не имею против города. Мне лишь не нравится, что стоит поехать в любом направлении, и через пять минут ты оказываешься за городом. Поля, деревья, коровы. У меня от них мурашки по коже. Пит Портер боится коров, с улыбкой сказал Кэт. Ты почти обманул меня, если учитывать, сколько молока было в той чашке чая. Портер нахмурился. Мой чай меня вполне устраивает. Большое спасибо, отозвался он. Пойдем в участок. Я введу тебя в курс дела. Кэт оглядел улицу и большую ярко-оранжевую детскую коляску, стоявшую на ближайшем углу. Констебль Сэвидж сделала несколько шагов, повернулась и помахала Роберту. "Звучит неплохо", ответил он. "Но это может немного подождать. Малышка спит, и я попытаюсь перенести ее в машину, пока она не поставила на уши всю улицу. Моё может стать трепанным кошмаром для кого угодно". Портер ничего не ответил, а когда Кэт повернулся к нему, в лице инспектора читалось отвращение Что, спросил Кэт. Ты сказал трёпанным. Что, повторил он. Трёпанный кошмар? Так ты только что сказал. Я не говорил, возразил Кэт. Говорил, наверное, ты хотел сказать грёбанный кошмар, а получилось трёпанный. «Проклятие! что с тобой случилось? Неужели дети так меняют мужчину? Кэт громко рассмеялся. Тебя нужно проверить слух, Пит, посоветовал он. А сейчас отвали. Теперь пришел черед Порта рассмеяться. Это был оглушительный веселый смех, который Роберт прекрасно помнил еще с тех времен, когда они учились в академии. Однако инспектор оборвал его через несколько секунд, и оба повернулись к дому Малоуновых, ожидая, что оттуда появится Клэр и вновь начнет их ругать. К счастью, суперинтенданта занимали другие дела. Когда Кэт снова повернулся в сторону улицы, Савичс оказалась уже рядом. "Она отключилась", сказала констебль. «Все в порядке, портер?" Савичс ответил тот кивнув ей. "Исполняешь обязанности няньки?" Это серьезная полицейская работа, парировала она, не моргнув глазом. Когда я работаю с вами, мне уж точно приходится присматривать за ребенком. — Быть может, мне лучше уйти, осведомился Кэт. А когда портер собрался рассмеяться своим оглушительным смехом, прижал ладонь к рту инспектора, и тот удержался от трубных звуков. Значит, встречаемся в участке, спросил портер. Как только малышка пожелает проснуться, Да, сказал Роберт. Но я пешком, так что пока могу зайти к продавцам газет. Савич, пойдемте со мной, По пути введете меня в курс дела. С радостью, ответила она. Я повезу коляску. Путешествие получилось на удивление долгим, но им было о чем поговорить. Расскажите мне о другой пропавшей девочке, попросил Кэт, когда они дошли до конца улицы, где жила Мэйси. Несколько репортёров делали фотографии, и Роберт их не винил. Не так часто можно увидеть старшего детектива-инспектора, констебля и ребенка, которые вместе идут по городу. Савич направила коляску влево. Кэт понял намек, и они зашагали по главной дороге, что вела вниз. «Конни Бирн», — начала Савич, можно подумать, что речь идет о Констанции, но на самом деле это уменьшительное от коннифер. Как хвойное дерево, спросил Кэт. Савидж кивнула. Она пропала на день раньше, Мейси, когда разносила газеты. Ее семья обратилась в полицию только утром следующего дня. "Почему?" воскликнул Кэт, да так громко, что малышка зашевелилась. Савидж покачала коляску, произнесла несколько успокаивающих звуков, и Мейра успокоилась. "В полиции знают эту семью", объяснила констебель, — "И в социальных службах Наркотики. Отец садился в тюрьму, выходил и снова садился. Мать периодически попадала в реабилитационную клинику, но без особых результатов. Конни разносила газеты по вечерам. Она ушла из дома в 5:30. К тому времени, когда она должна была вернуться домой, отец ушел, а мать под завязку накачалась дешевым джином. Они вспомнили про Конни лишь на следующий день, когда Таня вышла к завтраку. Господи, — пробормотал и кет. Дорога довольно круто уходила вниз. Для города, который считался плоским как блин, в Норридже имелось немало холмов. Мимо проносились автомобили и грузовики, но по сравнению с Лондоном здесь было слишком тихо, и это заставляло Кэт нервничать. У нее имелись причины для побега, ну, кроме семейных проблем. Да, Она сбегала дважды только в прошлом семестре. Оба раза школа сообщала, что Конни пропускает занятия, и оба раза оказывалось, что девочка проводила время с друзьями. Мы проверили все места, где она могла находиться. Я сама состояла в одной из команд по её поиску. Ничего. В результате полиция объявила Конни в розыск, но пока никто не воспринимает её исчезновение всерьёз из-за того, что каждый год пропадает четверть миллиона человек, добавил Кет кивая. — Вполне справедливо. Но когда пропала Мейси, доставлявшая газеты от того же продавца, все изменилось. Появилась закономерность. Савич, кивнув, остановилась на перекрестке, дожидаясь, когда проедет автобус из выхлопной трубы которого обильно шел дым. Затем подняла руку, остановив движение точно Моисей, заставивший расступиться Красное море, и они перешли на другую сторону. У Конни не было телефона. Нам не удалось найти ее сумку или вещи, никаких свидетелей или записей с камер видеонаблюдения. Она просто исчезла. "Но ведь известно, в каком доме она находилась, когда ее похитили, верно?" спросил Кэт, первый из тех, где газет не было. Конечно. Я как раз собиралась об этом рассказать. Еще один пустующий дом. Его владелец недавно умер. Ожидалось, что наследники должны забрать вещи. Войдя внутрь, мы нашли ее сумку с газетами. Коляска, наехав на неровный камень, подскочила и Савич тихонько выругалась. Она не слишком послушная. Хочешь, дальше поведу я, предложил Роберт. Но констебль покачала головой. "Это отличная нагрузка для трёхглавой мышцы и трицепсов", заявила она. "Ну, а как ещё моё тело стало бы таким?" с улыбкой ответил Кэт. "Мышцы отца. Итак, у нас есть метод. Преступник изучает маршруты, находит пустой дом, прячется там и ждёт, когда придёт девочка с газетами. А Есть какие-то улики?" указывающие на то, что произошло внутри. Судмедэксперты все еще работают там, но пока они ничего не обнаружили, наш преступник аккуратен и терпелив, заметил Роберт. Люди умирают не так уж часто, даже пожилые. Ему приходится ждать, когда подходящий человек отбросит копыта, затем прятаться в его доме и поджидать девочку с газетами. Этот парень настоящий мыслитель, что делает его опасным. Несмотря на теплую погоду, Кэт чувствовал, как по спине у него пробежал неприятный холодок, а на шее появилась гусиная кожа. В процессе разговора преступник из случайного насильника превратился в холодного расчетливого серийного похитителя, и у Кэтта возникло ощущение, что худшее еще впереди. Вы многое знаете, отметил Роберт для констебля. Вы произвели на меня впечатление. Благодарю вас, сэр. Я рассчитываю скоро стать детективом. Что-то подсказывает мне, что вы с легкостью этого добьетесь. Савидж улыбнулась в ответ и остановила коляску. Они вышли к небольшому торговому центру, который располагался на обеих сторонах главной дороги. С одной находились кафе быстрого питания KFC идея, сворованная у KFC и пара магазинов, торговавших подержанными вещами. Все они теснились вокруг приземистой, наполовину мёртвой пивной под названием Albion. На другой стороне Кэт увидел сразу два магазина, продававших алкоголь, букмекерскую контору, а также вполне приличный магазин с надписью Walkers на окнах, сделанной курсивом голубыми буквами с гоночными полосками. Здесь пропали не только девочки, заметил Роберт, кивая в сторону надписи. Что случилось с апострофом? Группа из пяти детей стояла возле магазина, где продавали газеты, словно собирались пройти отбор для съемок прослушки в собственной версии Норриджи. Все они надели капюшоны, брюки болтались на бедрах. У двоих Кэт заметил бутылки с водой в бумажных пакетах. Они уже обратили внимание на жёлтую куртку Савич и расхаживали взад и вперёд, точно тигры в клетке. Ну, скорее как белки. Роберт окинул взглядом торговый центр. Выглядел тот не лучшим образом. На окнах облупилась краска, в канавах полно мусора и кучки собачьего дерьма. Два окна у ближайшего винного магазина, видимо, давно разбили. Одно заколотили досками. Над магазинами шел ряд одноэтажных квартир, которые также нуждались в ремонте. Пахло мочой и парами бензина. Как вы хотите провести встречу, спросила Савич. Мне остаться с ребенком? — Нет, Кэт покачал головой. Сейчас я ее возьму, но мне может потребоваться ваша помощь с белками. Не обращая внимания на недоумение на лице констебля, он взял коляску и пересек дорогу